Часть третья. Княжья Русь. Глава 1. Лето 982 года от Рождества Христова. Земля вятичей. Похищение. И вновь, как 15 лет назад, при святославе, киевская дружина шла по оке сквозь вятские дремучие леса, резали речную воду. Узкие хищные лодьи со звериными ликами скользили высокобортные крепкие речные струги, пустые пока, но всякому понимающему человеку наглядно показывающие, зачем пришел на землю вятичей великий князь Владимир. На первой лодье, далеко оторвавшийся от остальных, дозором, Богослав со своей большой сотней. С ним напросился гошка. Богуслав взял. Передовой дозор — дело опасное, но, посоветовавшись с Артемом, который шел со старшей гридью следом за великим князем, Славка решил, можно. Малой уже достаточно натаскан, чтобы суметь укрыться от случайной стрелы. А на выбор бить в него никто не будет. Кто тронет мальца, если рядом с ним оружные дружинники, куда более жирная добыча? Так что риск невелик. Так думали братья и ошиблись. Гошка сидел у костра и обихаживал меч. Не то чтобы по нужде, в плоскость клинка и без того можно было глядеться, как в серебряное зеркало. Кромки лезвий выведены до невозможной остроты, на металле не ржавчины, ни пылинки. Просто Гошке нравилось ласкать собственное оружие. Да и гридни глядели на детского одобрительно. «Малец, а с понятием, руки воинов праздности пребывать не должны». Если не заняты ломтем мяса, чаркой меда или девичьим затком, значит, лучшее место для них — собственное сброя. Сейчас девок поблизости не было, ужин покоился в животах, для сна время еще не наступило, потому все, кто не был занят в дозоре, собрались вокруг нескольких разложенных на берегу костров и, переговариваясь негромко о своем воинском, чистили и точили оружие, перебирали стрелы. Постепенно разговоры умолкли, Грит слушала своего сотника. Богуслав от родичей своих выучил множество разных историй и охотно делился этими историями своими. Особенно любимы были рассказы о деяниях великого князя Святослава. Но сейчас Богуслав рассказывал о другом, как Нурманы и Даны воюют за наследство Нурманского канунга «Трюгви». Дружинникам Богуслава эта история тоже близка. Все они знали молодого Олова Трюгвисона. И уважение к молодому Нурману ничуть не уменьшилось от того, что Олов покинул Киев. Всем было известно, рассказывал Богуслав, что отца Олова убили братья Харальд и Гудрет, сыновья Эйрика и Гунхильд. После этого Харальд, которого еще звали Серая Шкура, сам захотел стать канунгом Нурманов. И стал им. Однако некий ярл по имени Хакон с ним не согласился. Была битва, и серая шкура оказался сильнее. Ярлу Хакону пришлось бежать к данам, и канун гданов Харальд, сын Горма, дал ему убежище. Оно и понятно, ведь даны всегда считали себя самыми главными на севере и полагали, что имеют полное право вмешиваться в дела соседей. Богуслав обвел взглядом внимательных слушателей и зачем-то подмигнул Гошке. «Однако», — продолжал Сотник, — «дело тут совсем непростое. Ведь так вышло, что Харальд Серая Шкура, от которого бежал Ярл Хакон, был не просто новым канунгом Нурманов, а еще приемным сыном и воспитанником датского канунга Харальда. Получается, что, укрыв Хакона, канунг Данов пошел против собственного сына». «Что скажете, други?» «Нехорошо получается», — сказал кто-то из гридней. «Ежели ты старший, так и вели сыну, чтоб делал, как ты хочешь. А ежели промолчал, так и нечего потом. э брат, я же сказал, не все так просто!» Богуслав усмехнулся. «Это ж тебе не два хутра по соседству, а немалые земли. И власти у их канунгов, как ты можешь догадаться, побольше, чем у деревенских старейшин. И еще подумай». За каждым канунгом стоит дружина, а дружине этой отец сам канунг. И в верности они клянутся канунгу, а не его отцу. И еще учти, власть — это такое блюдо, которым никто не хочет делиться. А вот присоседиться к чужому всякий властитель норовит. Тот же Харальд Гормсон уже пытался слопать Нурманские земли, однако получил по зубам и убрался в освояси. Однако желание кушать, если и пропадает от доброй зуботычины, то не навсегда, а лишь на время. Вот и решил канунгданов, что в этой раз ему дастся поживиться. А теперь скажи мне, Гадун, если у тебя два врага, которые между собой дерутся, которого следует поддержать? Того, который слабее, не раздумывая, — ответил Гошка. Это же и курица, ясно. Со слабым потом легче будет управиться. Вот, — одобрил Гошку брат, — А Харальд Канунг, он, как вы догадываетесь, курица не глупее. Вот и пригрел Хакана Ярла. А Хакан Ярл, он тоже не дурак, повел свою собственную игру. Был он дружен с еще одним Харальдом по прозвищу Золотой. Этот Харальд Золотой был родичем Канунга Данов, причем не из последних, и людью датской очень уважаем и решил Хакон рассорить Харальда Золотого и Харальда Канунга. Но не просто так, а по умыслу. Для начала он подучил Золотого потребовать у Харальда Канунга кусок земли данов. Мол, достаточно только попросить, и Канунг тут же отдаст его родичу. Канунг, однако, делить собственную вотчину даже и не думал, и очень на Харальда Золотого рассердился. Могло бы и до драки дойти, но тут опять вмешался Ярл Хакон убедил канунга Данов, что убийство Золотого народ не одобрит. Но что делать? Подзуживаемый втихую все тем же Хаконом, Золотой Харальд продолжал стоять на своем. Если убивать нельзя, то что тогда? Отдать часть Дании? Ни за что! А если не Дании, а Норвегии, предложил канунгу хитрый Ярл Хакон? Предложение Харальду канунгу пришлось по нраву, но как его осуществить? То, что Харальд Серая Шкура, чьи земли Канунг Данов намерен отдать Золотому, приемный сын и воспитанник Канунга Данов — это ладно. А вот то, что Серая Шкура намного сильнее Харальда Золотого — вот это уже серьезное препятствие. А еще хуже то, что Золотой и сам прекрасно об этом знает. Так бы прихлопнул его Серая Шкура, да еще и Веригельд Харальду Канунгу заплатил, как ближайшему родичу. Мало ли что они поссорились, обычаи все равно соблюдать надо. Хорошо придумал Хакон Ярл, но как заставить Золотого напасть на серую шкуру, если Золотой знает, что тот сильнее? Харальд Золотой не трус, но и не дурак. Зачем ему лезть в драку, где ему оторвут голову? А мы ему поможем, заявил Ярл Хакан. Харальд Серая Шкура, твой названный сын. Вот и посули ему подарок пригласив гости и пообещая отдать в Лен земли, которыми владел его род в Дании. К отцу в гости с большой ратью не ходит, тем более за подарками. Так что Серая Шкура придет с малой дружиной. тут ты его золотой Харальд и встретит. Канунг Данов согласился не сразу. Придумано все недурно, но что люди скажут? Серая Шкура как-никак Канунгу названный сын. «Какие люди!» — удивился Хакун-Ярл. «Даны?» Что, Даном какой-то Нурман? Вот Харальд Золотой — это другое дело, этот свой. Куда лучше убить Нурманского канунга, чем племянника Дана? А Золотой Харальд за помощь канунгу Данов в верности поклянется. Уговорил. Следующий шаг — убедить Харальда Золотого. Но у Ярла и тут вышло гладко. «Давай-ка начнем с Нурманской земли», — сказал Золотому Хакан. «А потом и до земли Данов дело дойдет». Харальд Канунг стар, наследников у него нет, только сын от наложницы, а того и сам Канунг терпеть не может. Помрет Канунг, все твое будет. Убедил. Заслали послов Харальду серой шкуре. Тому идея принять в Лен землю очень понравилась. Тем более, что у Нурманов как раз голод случился, земля-то бедная, а у Данов, наоборот, все хорошо. Спросили послов о ярле -хакане. враг как-никак. — Да он уже почти помер, — ответили послы, как их научили, и умом тронулся. Так что все хорошо. Приезжай, дорогой сынок, приемный батюшка кличет, пожаловать хочет. Многим Нурманам это дело показалось неясным, особенно Гунхильд, матушки Серой Шкуры. Но голод не тетка, голод дядька, притом очень злой. Собрался Серая Шкура, взял три корабля, малую дружину и поехал. Прибыл в место, называемое Хальс. Там его и встретил Золотой Харальд. Аж на дядюшка канунка тут подсобил 12 кораблях. Была у них битва жаркая, но сила была на стороне Данов, и Золотой Харальд убил Харальда серую шкуру. Но дело на этом не закончилось. Гошке надо было отойти по нужде. Но он терпел. Очень хотелось узнать, что будет дальше. А дальше было вот что. Едва Золотой отбыл громить преданного приемным батюшкой сына Гунхильд, продолжал Богуслав, как Ярл Хаккан пришел к канунгу Данов и спросил, как полагает канунг, надолго ли хватит верности Харальда Золотого, если тот получит Нурманские земли? Харальд, сын Горма, задумался, а ведь верно, если и слабый племянник против дядюшки выступил, то, ставший сильным, точно ведь не успокоится». Хакон тут же подлил масло в огонь, мол, не раз слышал от Золотого, что тот только и ищет повод, чтобы прикончить дядюшку и самому стать канунгом Данов. Так не лучше ли самому Харальду Гормсону подчинить Нурманские земли, а Харальда Золотого убить? Канунг тут же согласился. — Да, так намного-намного лучше. Еще бы! — Собственные давние мечты канунга, — огласил Хакон Ярл. «Тогда пообещай мне, канунг, — попросил хитрый ярл, — что, убив твоего родича, я с легкой вирой. А я уж отблагодарю. Уж я поклянусь тебе в верности и подчиню тебе Норвегию. И буду я твоим ярлом на земле Нурманов, и буду платить тебе подати. Ты же станешь тогда еще большим канунгом, чем твой отец, и ты будешь править двумя большими странами». «Поладили». Едва Харальд Золотой разделался с серой шкурой, как на него внезапно напал Хакон Ярл со своими людьми и разбил войско племянника канун Гаданов. Войско разбил, а самого Харальда Золотого предал унизительной смерти. Повесил. Тут Гошки стало совсем не Он тихонько протиснулся меж слушающих гридней и нырнул в тем леса. Быстренько распустил шнурок. Вот тогда-то его и схватили широкая пахнущая землей ладонь накрыла лицо грубые пальцы сдавили горло неправильно сдавили даже в этот страшный миг гошка совсем не испугался и сумел понять что схватил его не воин воин бы и рот ему закрывать не стал взял бы за горлышко шейка у гошки не толще запястья взрослого мужа нажал на нужные места дед коррех показывал как это делается Был бы Гошка готовенький. — Тихо, тихо, малой! — по-словенски прошелестело у Гошкиного уха. — Не трепыхайся, и я тебя не убью! Гошка и не трепыхался, стоял тихонько и ждал, пока струйка иссякнет. Тот, кто его держал, обманутый покорностью, ослабил хватку. — Порты день. Гошка оставил меч на полянке. Вот жалко-то как! Хотя, будь у него меч, с ним бы, наверное, обошлись по-иному. Но засапожник всегда при себе. Гошка присел, шуйцей подхватил порты, а десницей из кармашка вытянул ножик и раз! Эх, будь Гошка побольше, раза в два да посильнее, ножик вошел правильно в правую нижнюю часть живота, да только крепости удару не хватило. И пояс у ворога был выше и шире, чем думал Гошка. Ножик прорезал кожу штанов, более толстую кожу куртки, воткнулся в тело, но совсем не глубоко, на полвершка. Тот, кто схватил Гошку, вскрикнул и ослабил хватку. Гошка вывернулся из-под ладони, завопил, что есть мочи, полоснул ножом, поздавивший горло руке. Новый вопль, и Гошка оказался на свободе. Очень ненадолго что-то тяжелое обрушилось на Гошкин затылок, И все.